Сергей Крамцов, партизанский командир, 28 мая, среда вечер. Миграл со шкабары не обманули. Патруль повилял по пустынным улицам города, пару раз увернувшись от мертвяков, затем проскочили настоящую полосу из смердящих трупов и костяков. Видать, в этом месте проходил рубеж, куда зомби могли пройти, а потом их отстреливали. И вскоре мы увидели широкую площадь, за которой тянулся высоченный забор из желтого кирпича, верх которого был щедро замотан ягозой во множество слоев. Железные глухие ворота, перед ними мощные опорные пункт из фундаментных блоков, подступы к которому тоже были щедро прикрыты унизанными лезвиями спиралями. Машина остановилась. «Подождем, здесь уже все дома вокруг атомщиками заняты», — сказал миграл закуривая. «Если что не так сделаем, нас в мясорубку запустят. Пусть встретят». «Нас заметили». Из блока вышел человек в камуфляже, махнул рукой в сторону ворот. Машина снова тронулась, въехала между бетонных крыльев, откуда через бойницы на нее уставились два пулемета. Человек в военной форме с лейтенантскими погонами подошел к переднему пассажирскому окну патруля, который эмиграл предусмотрительно открыл. Сказал, «Ждем двоих, вас четверо». «Они», — лаконично ответил тот, указав на нас большим пальцем. «Но у нас к вашему командованию тоже дело есть, поговорить хотим». «Как представить?» — равнодушно спросил тот. «Шкабара им играл, ответил грузин. Лейтенант поднял бровь в заметном удивлении, хмыкнул, сказал. «Свяжусь, подождите, а те, кто к нам, пусть выходят». На этом мы с нашими неожиданными помощниками расстались. Нас быстро, чуть не подталкивая в спины, завели в ворота с грохотом заклопнувшиеся за нами, и в дежурке за ними предложили разминироваться. Терпеливо дожидались, пока мы снимали с себя мины, Кмыкнули, когда увидели, что те ни к чему не подсоединены, затем пригласили дальше. Провели по просторному двору между массивных заводских корпусов, каждый из которых был отгорожен от основной территории отдельным забором из колючки. втащили в административное здание с частично заложенным кирпичом окнами, вывели с противоположной стороны к припаркованной серой «Волге», в которой усадили. Затем везли еще минут десять, медленно объезжая блоки, баррикады, стоящую вдоль военную технику. Водитель постоянно с кем-то здоровался, перекидывался словами. «Зомби мы не видели. Анклав атомщиков был свободен от них, или зачищен, или они сюда и не добрались». Затем снова был опорный пункт, проходная. Опять закрытая территория за забором, обмотанным колючкой. Снова какое-то административное здание. Уже там в вестибюле у стойки дежурного нас встретили двое. Молодой в гражданке и средних лет упитанный мужик в военной форме, при этом на военного совсем не похожий. Узнал я его сразу. «Привет!» — протянул он мне широкую пухлую ладонь. «Вот теперь я тебя окончательно вспомнил». «Здравствуйте, Кирилл Геннадьевич!» — вспомнил я имя отчество Гордеева. «Рад вас видеть!» «Это оно? Не рванет?» Он показал на оранжевый контейнер, на котором так и висели брикеты пластита. «Нет, я все отсоединил, просто торопились», — ответил я. «Доведете до места и сниму все окончательно». «Знакомься!» — сказал он, представляя гражданского саша мелихов мой заместитель мелихов был худым очкастым маслосласты сутылом и куда больше соответствовал виду настоящего молодого ученого чем я в свое время кромцов сергею дегтяревва работал протянул ему руку я пошли пригласил нас гордеев полутемный коридор лестница на третий этаж опять коридор обитая демантином дверь в кабинет отнюдь в отличие от дегтяревского не поразившего роскошью а скорее простотой ветхостью и обшарпанностью традиционное предложение чаю от которого мы не отказались, естественно. Я быстро снял брикет из рывчатки с контейнера, тщательно упаковав их в рюкзак и толкнул оранжевый параллелепипед плотного пенопласта по столу к Гордееву. «Получите, Кирилл Геннадьевич», — сказал я, затем вытащил из рюкзака упаковку оптических дисков и передал ему в руки. «Тут вся документация по работе над «шестеркой», видео и так далее». «Вы остаетесь с нами?» — спросил он. «Нет, что вы», — отмахнулся я. «Завтра назад. Господа авторитеты обещали вывести обратно». «Почему?» – удивился он. «И, кстати, где семья Дегтярева? Он, когда говорил со мной, просил их пристроить у нас в безопасности». «Они и так в безопасности. Это не единственный анклав военных», – ответил я. «Они под Москвой, все предели, им ничего не грозит. А что касается меня, с наукой я завязал навсегда. Категорически. Да и не так уж я ценен, почти лаборант пробирки мыл. И люди меня ждут в лесу, мы же не вдвоем сюда прорывались». «Ну, не скажите». Дегтярев отзывался о вас хорошо, пожав плечами, сказал Гордеев. Но вопросов у меня к вам все равно много, придется ответить на все, прежде чем нас покинете. Так не отпустим. Да вроде в материалах все есть, пожал я плечами. Не думаю, что смогу что-то к этому добавить. Может и смог бы, да вот такое дело, не хочется мне больше вообще с этим связываться. Просто почти физическое отвращение к этой работе появилось. Понимаю, что это неправильно, но... Как говорится, спасибо, поигрался уже. Я для себя так и решил заранее, еще пока поездку в шишнашку обдумывал. Решил, что сдам исходник вируса и материал, и все. Больше с этим ничего общего иметь не буду. Никогда. Ни за что. «Может, и сможете», — сказал он, как-то странно посмотрев на меня. «Давайте, уделите нам пару часиков, а друг ваш...» «Василий, правильно?» «Василий подождет, мы его в столовую сводим пока и на ночлег определим. А вас с сухпайком, бутербродами. Согласны?» Ну, а что остается, пожалуй, я плечами, согласен. Давайте вопросы. Минутку. Тогда организационно порешаем все, что надо, сказал Гордеев, взявшись за телефон. Вскоре за Васькой зашел солдат, который увел его. А еще через пару минут в кабинет пришли двое. Майор и человек в полувоенном, в свитере с горлом под горкой и с автоматом на плече, но без каких-либо знаков различия. Поздоровались, ни к никому конкретно не адресуясь, расселись, шумно задвигав стульями. Происходящее меня немного напрягло, словно что-то повисло здесь в воздухе, но с другой стороны. Пришедшие оружие у меня изымать не пытались, уселись только молчком напротив. но ну, вроде все в сборе», — сказал Гордеев. «Начнем?» «Все это кто?» — уточнил я. «Меня здесь уже знают, вас с Мельховым я узнал. А кто еще?» Пришедшие явно расценили мое заявление как борзость, но я решил, что ничего, перетопчутся, если нежные такие». «Мне они никто, и звать их никак, по крайней мере, пока». «Я майор Величко из управления П. Слышал о таком?» — сказал военный. «Нет, откуда?» — слегка удивился я. «ФСБ, насколько я понимаю». «Управление по контрразведывательному обеспечению промышленности», — пояснил тот. «Со мной майор Зудин из управления по борьбе с терроризмом. Достаточно?» не усмехнулся я, правда, в толк не возьму. Что теперь может быть загадочного по вашей линии? «Расскажем сейчас». «Загадочного много», — заговорил Гордеев. «Наш центр на связи все первые дни после начала событий был. Это уже потом все развалилось. Как только мне Володя Дегтярев позвонил, я сразу начал тревогу поднимать. И нельзя сказать, что на нее не реагировали. Мы организация такая, что к нам все прислушиваются. И выход прямой на первых лиц. Но вот не помогло страну спасти, да и весь мир. Странным не считаешь?» «Считаю, наверное», — озадачился я. Я вообще-то полагал, что на все ваши предупреждения наплевали по обычной нашей привычке. Не наплевали, покачал он головой. Точнее, наплевали не полностью и не везде. Без головотяпства не обошлось. А страна между тем развалилась. Хочешь знать почему? Хочу. Вот, а ты говоришь, что нам обсуждать нечего, усмехнулся он. Одновременно с сигналами из Москвы аналогичные начали поступать еще из десяти городов. Крупных. «В смысле?» не понял я. «Это когда?» Зудин открыл папку, которую держал на колени, полистал ее, нашел нужный листок и прочитал, вводя пальцем по строчкам таблицы. Первое официальное подозрение на начало серьезной эпидемии поступило в центр из Москвы, 20 марта около 7 утра. А аналогичное сообщение из Екатеринбурга пришло минут на 20 раньше. И почти одновременно с ним из Кемерово. «Не понял», честно и откровенно сказал я. «Взрыв был ночью, считай, что в полночь за это время до Кемерово толком бы самолеты не долетели. Ерунда какая-то». «Ерунда», — согласился Гордеев. «Если принять за аксиома то, что взрыв был первопричиной». «А что еще могло быть?» — не понял я. «До взрыва все шло в идеальном штатном режиме, ни проблем, ни нарушений. Да и режимник у нас был такой гнусный, но мимо не проскочишь». «Я знаю, Володя жаловался на него», — кивнул Гордеев. «Но между тем у нас картина четкая». «Очагов заражения только у нас в стране десять». «Десять!» Еще раз повторил он и для вязчей убедительности поднял ладони с растопыренными пальцами, повторив. «Десять!» «Только у нас в стране!» — повторил я его фразу. «А было где-то еще?» «Точных сведений не имеем, но даже по тому, чем располагаем, можно сказать точно. Были очаги в Западной Европе, и в Америке. Началось почти одновременно и по всему миру. Как объяснить?» хм. «Я совсем растерялся». «Не знаю. Разве что руководство заранее планировало конец света и проводило отбор материала, но тот момент...» «Какой?» — вскинулся зудин «О свойствах вируса мы узнали буквально перед самым взрывом», — обернулся я к нему. «Даже если взять за основу то, что кто-то, например, Бурко, решил устроить всемирный абзац, он бы просто не успел». «Мы узнали, и сразу взрыв. Все. Когда?» «А мы не знаем», — вступил в разговор Величко. «Попытаемся выяснить с вашей помощью». Хорошо, кивнул я, но есть вопрос. Какой? У вас с кем связь есть? С кем угодно теперь, ответил тот. Глушилки сегодня заткнулись. С кем хотите? С пламенем, с тихой надеждой спросил я. Связь есть с гороховцом. Они с пламенем общались? Так точно. Свяжем. Еще с кем? Татьяна Лапина. 29 мая, четверг утра День начался с того, что с новостями от связистов, успевших вчера с вечера развернуть свои машины, пришел Белявский. Разбудил их, вернувшихся вчера от хлебозавода, принес текст радиограммы, пришедшей от неожиданно появившегося на связи секретного города, в который ушел Серега. Новость была скорбная. Во время прорыва погиб Сергей Сергеевич. Известие о его смерти накрыло всех как взрыв. Первая потеря в отряде до сих пор им везло. Как ни планировали каждый шаг, как не старались этого избежать, но все равно все не предусмотришь. И вот результат, их друг, человек, прошедший с ними весь путь с первых дней беды, погиб. Сестры Дегтярева, которых Сергеевич спас, Машка, Вика, да и сама Татьяна, все плакали. Хотя Татьяна в глубине сознания таила другую мысль. Хорошо, что не Серегу. И вовсе себя за нее не осуждала. Да и остальные успокоились относительно быстро. Привыкли люди к смертям, да и потери в отряде тоже предполагались. Все были к такому готовы. Так всегда на войне и бывает, и попавшим скорбят, и втихую радуются, что сами пока живы. Так уж человек устроен. Еще в радиограмме был приказ отойти к Нижнему, где и дожидаться их возвращения. Повторять свой маршрут на обратном пути ушедшая группа не хотела. Правда, Белявский на свой страх и риск отправил встречное сообщение в Горьке-16, в котором сообщил о том, что территория взята под контроль войсками, и оставшимся уже ничего не грозит, никакая опасность. Татьяна просто расцеловала сообразительного старлея, когда тот об этом рассказал. Она понимала, что даже знание того факта, что базе ничего не грозит, сделает жизнь ушедших намного проще. Когда за близких не волнуешься, планировать свои действия куда легче. Между тем подтянулись и основные силы военных. Колонна техники длинной грязно-зеленой бронированной змеей вытянулась по обочине лесной дороги, ожидая команды на выдвижение к хлебозаводу. Не было ни суеты, ни беготни, все было готово к движению. лёх а мы как?» – спросила Маша. «В нижней?» «А что нам остается?» – пожал лёха плечами. «Серый же не просто так придумал, может, у него на наш отход планы какие-то. А что?» «Но Серый же тоже не знает, что здесь и как, а сообщение с городом теперь безопасная, связь есть. Что нам суетиться?» лёха в мотивы рыжей снайперши не въехал, но женская половина отряда – резко проявила неподчинение, встав на ее сторону. «У человека личная жизнь вот-вот рискует состояться, а тут бросай все и уходи». В общем, лёха понял лишь то, что с отходом он как-то сильно накосячит, поэтому махнул рукой и приказал пока следовать за военными. Похоже, что ему и самому так было проще, да и вероятность снова оказаться на связи своими средствами тоже возрастала. Команду на выдвижение к объекту атаки военные получили в 10 утра. Хором заревели дизеля брони, потянуло вонючим дымом, залязгали траки гусениц. Колонна тронулась и решительно пошла в сторону хлебозавода. Три уазика скромно пристроились сзади, совсем потерявшись на фоне идущей мощи. Боя как такового не получилось. Едва техника начала выкатываться из леса на перекресток у хлебозавода, где посреди асфальтового полотна красовалась большая воронка от фугаса, а сам асфальт был заляпан масляными пятнами, Обитатели крепости банально обратились в бегство, причем бросили всю технику. Другого пути отхода отсюда не было. Пушка с одной из БМП выпустила вслед несколько коротких очередей, завалив несколько убегающих, но погоню организовывать не стали. С обратной стороны хлебозавода находилось несколько дозоров от разведроты. Те тоже обстреляли убегающих, доложив о потерях со стороны противника. И на этом все закончилось. Потом сообщили о пленных, которых было около десятка, в основном из молодых. Затем одна колонна свернула на лесную дорогу и пошла к железной дороге, намереваясь ее оседлать. А вторая втянулась на просторную территорию хлебозавода. Туда же заехали и уазики. «Здесь стоим, никуда не уходим», — решительно сказала Леха после того, как группа лихо вывалилась из машин. «Зачистят, пойдем дальше». Никто не возражал. Стояли и ждали до того момента, пока к ними не подошел Белявский и не сказал. «Можно гулять в пределах периметра, КШМ-ку свою вон туда подгоняйте, где радисты разворачиваются». «Остальные машины к цеху рядом с грузовиками ставьте». Каким-то образом Маша оказалась рядом с Белобрысом Старлеем, пока все остальные занимались расстановкой техники. Но никто не протестовал, все с уважением отнеслись. По ходу дела группе выделили жилье, огромный цех готовой продукции был уже переделан в нечто вроде казармы с четырехместными кубриками, где проживали окопавшиеся здесь уголовники. Два таких кубрика выделили им, и Татьяна подумала, что наконец-то снова поспит на нормальной кровати». Это теперь тоже за роскошь было. Жаль только, что в одиночку. «Пошли, посмотрим, как здесь краб устроился», — позвала ее Аня, вернувшаяся из душевой. На ней сейчас были пляжные тапочки, спортивные шорты и майка. Вид самый, что ни на есть домашний. Они уже научились ловить каждое мгновение, пригодное для того, чтобы побаловать себя минимум комфорта. Короткие светлые волосы девушки блестели, лицо раскраснелось. Они вообще с младшей сестер Дегтяревых сблизились в последнее время. В основном вдвоем время и проводили. «Тут что, горячая вода есть?» – удивилась Татьяна. «Ага», – кивнула Аня. «По графику, правда, но мне боец какой-то сказал, что здесь бойлерная на торфе хорошая. И даже что-то вроде электростанции. Кстати, душевая общая. Там пока девушка из военных на карауле. Торопись». «Везет!» – подскочила Татьяна. «Ань, дождись, я быстро. Давай». Мгновенно переодевшись в спортивный костюм, Татьяна с полотенцем в руках метнулась по коридору, явно выложенному шуршавой плиткой совсем недавно. Даже запах сырой побелки еще никуда не ушел. У дверей стояла молодая женщина в военных штанах, но в тапочках и майке с лаженными волосами, которая махнула ей рукой и сказала «Торопись, а то мужики набегут». «Спасибо». Душевые кабинки были на удивление хороши, видать, разграбили склад дорогой сантехники. И вода была горячая настолько, что не добавь в нее холодной можно свариться». Татьяна с наслаждением вымылась и даже в кубрике вытащила из рюкзака запасную свежую горку, намереваясь постираться ближе к вечеру. Пошли все же не вдвоем, а всей компанией, да еще и Белявским, сопровождаемый в роли экскурсовода. Тот уже успел разобраться, где здесь что, поскольку отвечал за зачистку территории. В основном все было понятно. Краб поселил себя в административный корпус, где для него строили и почти закончили роскошные апартаменты. И там же, судя по всему, должны были жить несколько его присных. Там же был и штаб. Остальных бандитов селили в двух переоборудованных цехах, а в одном из складов была сооружена самая настоящая тюрьма, да еще и пыточной камерой. Из нее освободили несколько сильно покалеченных людей, взамен разместив пленных до того момента, как окончательно решат, что с ними делать. Были еще гражданские. В одном складе жило много людей, объявившихся заложниками из окрестных деревень. Заодно их здесь использовали за дешевую рабочую силу. Еще в одном здании был самый настоящий бордель, где содержалась десятка три молодых девок, тоже силой увезенных из сел. «Еще деревню отбивать придется», — пояснил Белявский. «Два взвода уже выдвинулись. Хочешь, не хочешь, а всю территорию того самого крапа под контроль брать придется, иначе толку с нас». В дальнем конце территории обнаружили решетчатый загон, который сейчас несколько бойцов засыпало какими-то едко пахнущими химикатами. «Здесь краб мутантов вырастил, которым заложников скармливали», — пояснил Старлей. Их постреляли, но вонь в этом углу такая, что без языка с противогазом не сунешься, вот и пытаемся бороться. Действительно, тяжелый запах мертвичины пробивался даже сквозь убойную концентрацию испарений хлорки. Поэтому задерживаться здесь не стали. «Оружия взяли много», — сказал Белявский, когда уже шли с экскурсии обратно. «Если надо, то можем поделиться. Но так, ничего сверхъестественного. Все с длительного хранения. Горючки много взяли, если что». «Ну, заправиться не откажемся, а больше и не надо ничего», — сказал Леха. «Как знаете, наше дело предложить». Володя Большой, радист и пулеметчик. 29 мая, четверг утро. За утро произошло два заметных события. Совсем рано, едва начало светать, по просеке, возле которой они укрыли технику, прошла колонна машин. Тех самых новеньких выстрелов, водников, грузовиков с тентами, с кунгами, утыканными антеннами, наливников с бочками — Это шли те самые фармкоровские, от которых и бегали. А вот грузовиков с теми маловнятными мужичками в простенькой военной форме, что таскались следом за спецами, видно не было. Видать, разошлись их пути дороги. «Куда это они, интересно?» — прошептал глядящий из укрытия Санек. «Похоже, что все упустили серого», — ответил Большой, мысленно перескочив через вероятность, что все намного печальней. «Да, наверняка», — поспешно согласился Механ. Ночью из них так никто и не спал, и сейчас Большой с Саньком были в дозоре, а Шмель караулил технику и дежурил по связи. И именно он вызвал их примерно через час после того, как прошла колонна. «Серый объявился», — объявил он. «Выйдет с утра оттуда, блатата ему с чего-то вдруг свободный проход даровала». «Чего?» — поразился Большой. «Чего слышал? Они его туда пропустили и обратно выпустят. А с фармкоровскими посрались, у них до стрельбы дошло». Володя озадаченно почесал затылки, а затем спросил. «И чего нам тогда делать? Открыто навстречу ехать?» «Не, аж замахал руками шмель. «Зато базара не было. Выйдет на условленную точку нам соблюдать скрытность и быть готовыми ко всему». «А-а, ну тогда ладно». Ещё сказал, что наши в лагере в безопасности. У Шишнашки связь с миром появилась. Глушилки заткнулись. Сообщили, что к хлебозаводу вояки из Нижнего подошли. Да ещё и Белявский там. Помнишь такого? Это Старлей, который в рейд в город ходил с нами, уточнил Большой. Он самый кивнул, Мишка. В общем, теперь только нам к своим осталось выбраться. За ребят беспокоиться уже не надо. Это класс, обрадовался Большой. Это, блин, блин новость. Теперь бы только Серому с Васькой без приключений. Это точно. До точки предполагаемой встречи было порядка семи километров по карте. Немного по просеке, а потом привычным уже способом напролом через лес. Большой глянул на часы, сказал, «А вообще можно выдвигаться, лучше там подождем и местность чуть доразведаем». Никто не возражал. Завели машины, выбросившие клубы дыма и застывших за сутки двигателей, решительно вырвались на просеку и погнали по ней на самой большой возможной скорости. После марши по лесу наезженных и даже едва намеченных дорог стали опасаться, никогда заранее не угадаешь, кого встретишь. Но ни на кого не напоролись. Свернули затем в лес, и скорость упала до пешеходной. Заодно и сам Большой был вынужден спрыгнуть с брони бардака и идти впереди пешком, выискивая путь, по которому могли протиснуться две немаленькие и тяжелые бронированные машины. Путь через лес по карте, такой недлинной, занял порядка двух часов. Утро накатывало неожиданно жаркое. Большой взмок в своей снаряге, которую предусмотрительно не снимал, опасаясь наловить клещей. Он не был уверен, начался их сезон или нет, но на всякий случай опасался. Подменить тоже было некому, их осталось трое на две машины. Ревели моторы, трещали подминаемые броней, перемалываемые большими зубастыми колесами кусты, но, в общем, маленькая колонна двигалась, что от нее и требовалось. И на душе у Большого было легче. Серый свое дело сделал, и похоже, что сумеет вернуться к ним без больших проблем. А дальше домой, в пламя, на привычное место к семье, к привычным уже занятиям. Только бы сейчас все нормально прошло.